Глава 30. Он выглянул через окно фасада. На автостоянке Ничком лежали двое телохранителей, впустившие его в дом. Сдав назад по коридору, Робби миновал кухню, нашел стационарный телефон и настучал номер синего. После двух гудков тот ответил. Мисс Дикарло? Спросил синий, очевидно увидев номер на своем определителе. Это Робби. Я был на встрече с Дикарло у нее дома, когда раздались выстрелы. «Группа ее охраны мертва. Между ней и той стороной остался только я. Мне требуется подкрепление, немедленно!» «Сделано!» — бросил Синий и дал отбой. Положив трубку, Робби огляделся, прикидывая, надо ли вернуться к Дикарло и остаться с ней, образовав вокруг нее бронированное кольцо и дожидаясь прибытия подкрепления. «План вроде бы солидный, вот только они тут у черта на куличках, и помощь прибудет не скоро. Отступив к Дикарло, он даст противнику явное тактическое преимущество. Враг может окружить их, подобраться поближе и с помощью превосходящей огневой мощи быстренько подвести черту. Хватит и гранаты, заброшенной в окно. Так что при прочих равных это значит, что Робби должен перейти в наступление. Вот и замечательно. В нападении ему гораздо комфортнее, чем в обороне. Трупы перед фасадом означают, что стрелок с той стороны. Но после их гибели ситуация может перемениться. Робби поставил себя на место снайпера. Что сделал бы я? Такую ситуацию Уилл назвал бы «плюс один». Продумывай на один тактический шаг вперед, только не чересчур умничай. Трупы спереди, ступай назад. Они делают анализ «плюс один» и заключают, что Робби продумает ситуацию достаточно далеко вперед и предпочтет выйти спереди. Так что Уил проделал плюс два и направился назад. Разумеется, если снайперов двое, спереди и сзади, его комбинация бесполезна и он труп. Когда Робби вышел из дома, выстрелов не последовало. Он метнулся от двери за дерево, под относительным прикрытием которого мог выиграть немного времени для наблюдения. Уже стемнело, так что вряд ли много увидишь, разве что движение. Но даже если он увидит стрелков, попасть из пистолета в них почти невозможно если они находятся сколько-нибудь далеко. Ничего не увидев с этого места, Робби выскользнул из-за дерева, переместившись к правой стороне дома. Мысленно зафиксировал положение убитых. Далее, обратным расчетом, выстроил траектории, потребовавшиеся, чтобы их убить. Единственным подходящим местом оказался холмик примерно в четверти мили от дома. Робби видел его по пути сюда. Там как раз прогалина среди деревьев возвышенности, хорошие площадки для убийства с большого расстояния. Эти смертоносные выстрелы мог сделать любой компетентный снайпер. Робби вгляделся в сторону холма, высматривая какие-нибудь признаки стрелка. Могла ли держать снайперскую винтовку Джессика карилл Он опустился на землю и пополз по Пластунски, пока не оказался позади собственной машины. Оттуда были видны оба трупа. Сумев ухватить ближайший за лодыжку и подтянуть к себе за машину, Робби увидел, что пуля прошла ему прямо сквозь шею, на выходе разрубив позвоночник. Мгновенная смерть. Второй труп он мог лишь окинуть взором, но понял, что тот, скорее всего, получил такую же смертельную рану. Попасть в туловище с такого расстояния нетрудно, если знаешь свое дело. А вот прошить спинной мозг на вылет чуточку более проблематично, особенно ночью. Неизвестный умеет обращаться с длинноствольным оружием и оптикой, а значит, может прошить Робби с такой же легкостью. Открыв дверцу, Уил забрался в машину. План родился у него в последнюю пару секунд. И в следующую пару секунд Робби наверевался его осуществить. Не высовываясь, он пролез на водительское сиденье, завел двигатель и включил передачу. И тогда произошло то, что он и предполагал. Пуля разбила стекло со стороны водителя, осыпав его осколками. Его ждали спереди. Откуда следует, что они остановились на анализе плюс один? Робби немного воспрял духом. Вот только бы пережить ближайшие две-три минуты. Поддав газу, он переключил машину на задний ход. Передняя шина взорвалась от попадания пули. Машина начала сдавать задом, подскакивая на порванном колесе стремительно сбрасывавшим резину, пока не остался практически голый обод. Но скорость от него и не требовалась, лишь бы крутилась. Ориентируясь по зеркалу, Робби сделал поворот и покатил вдоль боковой стены дома, одновременно набирая номер дома Ди Карло, который прочитал с экрана стационарного телефона и запомнил. Да, голос Ди Карло дрожал, и винить ее было не за что. Робби изложил ей ситуацию и свой план. «Когда будет пора, я по сигналю», — завершил он. «Раз стрелки спереди, скорее всего, на холмике, то у него есть немного времени». Он довел машину до задней двери, загородив дверь от обстрела, где стрелки есть и тут, и нажал на клаксон. Задняя дверь тотчас открылась, и Карло показалась на пороге. Следуя указаниям, Робби, пригнувшись, юркнула к машине, забралась на заднее сиденье и захлопнула дверцу за собой. «Не высовывайтесь», — напомнил Робби. Переключив передачу, он снова повел машину к переднему крыльцу. Тут он подставляется под огонь, но выбора нет. Сюда и отсюда только одна дорога. Едва машина обогнула дом, как по ней забарабанили пули, дырявя кузов и круша стекла. Робби услышал, как Дикарло охнула, а потом застонала. высунул голову поверх сиденья. Из раны у нее на груди текла кровь. В нее попали, наверное, рикошетом. Очередной выстрел порвал левую заднюю шину. Теперь уже два негодных колеса. А еще Робби ощутил, что выстрелы стали ближе и точнее. Значит, стрелки, покинув холм, стремились вперед, чтобы прикончить их наверняка. Дотянув до рейндж-ровера, Робби пристроился рядом, вылез, обыскал труп телохранителя, лежавшего рядом, и нашел ключи. Посмотрел на кузов, стекла и шины ровера. «Бронированные, пуль непробиваемые и беспрокольные», — заключил он. Открыл заднюю дверь своей машины и сумел вытащить сбивчиво дышавшую дикарла. Взгромоздил ее на заднее сиденье ровера, подвис к пульза кошетивших от кузова. Выхватил свой пистолет и сделал несколько ответных выстрелов, понимая, что с такого расстояния никуда не попадет. Зато это может слегка притормозить их наступление. Забравшись с пассажирской стороны, перелез на водительское сиденье и завел машину. Пули сыпались градом, круша все подряд. Робби уже испытывал искушение опустить стекло и пострелять в ответ, когда произошло нечто весьма экстраординарное. Началась ответная стрельба. Робби посмотрел на сотню метров вперед. За деревом виднелся силуэт человека с винтовкой, поддерживаемой нижней веткой. И должно быть переключенный в автоматический режим, потому что стрелок вел беглый огонь. Робби посмотрел, куда направлены выстрелы, и увидел вдали огоньки. У него на глазах один из огней взорвался, а остальные тут же рассыпались. Контрстрелок присек наступление в корне. Робби зачарованно смотрел, как он с большой форой переигрывает врагов на поле. Они уклонялись от выстрелов, бросившись зигзагами, но стрелок правильно предугадывал их метание, И на глазах у Роби еще один огонек взорвался, вероятно, в тот момент, когда очередной боец рухнул на землю в последний раз. В конце концов, боевики устремились вспять, а контрстрелок продолжал вести огонь, преследуя их всю дорогу. Стон Дикарло на заднем сидении заставил Роби оторваться от наблюдения. Включив передачу, он дал газу, и уже выводя авто на гравийную дорогу, а оттуда на главную, увидел картину боя. вернее контрстрелка, то есть только его длинные волосы, и тут же контрстрелок исчез во тьме. Его спаситель оказался женщиной, и Робби был практически уверен, что эта женщина Джессика Рил.